Глава шестая. Украсть картошку. Как воруют картошку? Ты о чём? Судя по Димкиной физиономии, он не шутил. А вот так, грузовиками по 12 тонн за раз. Мне ещё вчера это чернило не понравилось, с каких это пор бухло на халяву ящиками Я к шофёру подкатил, так он и скривать не стал. Оказывается, он из Ставрополья приехал сюда получать на местном автозаводе этот самый грузовик для ихнего хозяйства, чтобы перегнать из Ставрополья своим ходом. А здесь в колхозе картошка и загружает, чтобы порожняком не гнать. Ну, логично, правильно. Чего впустую гонять-то? Дело в том, что такого задания у него нет. Говорит, что схему он сам придумал. Врёт, наверное. Кто-то подсказал. Говорит, что в Ставрополье картошка страшный дефицит. Она у них там не растёт. Говорит, за 12 тонн картошки машину легковую можно взять. В смысле, взять? Не понял я. Ну, купить, обменять на картошку. Ну да, как? За картошку? Не поверил я. Представляешь, говорит, у них там килограмм картошки за рубль продают. Двенадцать тонн — это двенадцать тысяч рублей. Да, вот такой вот бизнес, блин. Так надо в милицию, чтобы их тут накрыли. Вот она, несправедливость. Я чуть не задохнулся от возмущения. Во-первых, не успеем. Один уже несколько часов пути, вслух рассуждал Димка. Во-вторых, где тут милиция? Пока найдём, уедет этот грузовик. В-третьих, они тут все повязаны. Председатель колхоза сам вчера приезжал. Если бы ему на лапу не дали, он бы картошку не дал. Так это что получается? Нас сюда прислали помогать, убирать урожай. Мы его убираем, а они не воруют. Нет, я так не могу. Я всё расскажу. Ага, расскажешь. Тот же все повязаны. Тебя же ещё и виноватым сделают, напишут в училище про моралку какую-нибудь или ещё что-то, и вылетишь оттуда. А моралку? Причём тут моралка? У меня аж спина вспотела. Ясно, Роза ему всё уже рассказала, когда только успела. Вот дрянь. Ну, не моралку, так пьянку придумают что-нибудь. Ты прав. Подлость какая. Мафия. С кем я общаюсь? Меня всего трясло. Они сделают со мной что захотят, и заступиться некому. Хей, hey, смотри, Димка, видишь, бедоны на улицу выносят? Там ферма. Пойдём, молочка парного попьём. Я тёплое молоко не люблю. Механически я тащился за Димкой. Несколько больших металлических бидонов были составлены вместе в ожидании транспорта. Неподалёку крутилась какая-то тёзка. "Слышь, не трогай это воровство!" Я смотрел, как Димка по-деловому, как кот, крутится возле бидонов, не зная, как добраться до молока. "Хозяюшка!" крикнул Димка тётке. Можно молочка попробовать. А чего нельзя? Конечно, можно. Поготь, сейчас кружечку принесу, отозвалась тётка. Через минуту она вернулась с большой алюминиевой кружкой. Пейте, ребята, пейте, мальчики. Вы ведь помогать приехали. Пейте, помощники вы наши. Откинув крышку бидона, Димка зачерпнул полную кружку и протянул мне. Я пригубил. В кружке были жирные сливки, скопившиеся в горловине бидона. Было вкусно, но больше одного глотка я сделать не смог. А Димка с жадностью выпил всю пол-литровую кружку, вытер тыльной стороной ладони белые усы и с восторгом погладил себя по животу. И не зря. — Ну, как? Хорошее молочко? — хитро улыбалась тетка. — Может, еще кружечку? — Спасибо, спасибо! Очень вкусно! Димка продолжал облизываться, как кот из мультика. Но вдруг его глаза округлились, лицо вытянулось, и он ни слова не говоря рванул к лесу. — Ха-ха-ха! Тётка хлопала в ладоши и от души смеялась. «Чё случилось?» — не понял я. «Куда его понесло?» «Попал твой приятель. Хорошо, если до леса успеет добежать!» — веселилась тётка. «Кольсоны-то запасные взяли с собой!» «Кто же так сливки пьёт-то? Больше полстакана — опасно! Можно опозориться!» А ты молодец, знал не бойсь. Чего пить не стал-то? Ну, как вам сказать? Это же логично жирвить. А тётка-то не дура, подумал я. Увидела, что я не такой, как эти Димки, лишь бы на халяву. прибывший новенький грузовик, точно такой же, как вчера, оповестил о своём прибытии громким сигналом. Я не знал, что делать. Ворованную картошку грузить было унизительно, как будто я соучастник, или того хуже, за булдыга, как эти с отпитыми мозгами, что за бутылку чернила целый день картошку воровать помогают. Где этот Динка? — Пусть бы уже обгадился. Посмотрел бы, как ты после этого к Розе полезешь. — Эй, это тебя на погрузку послали? Вас же вроде двое должно быть. Вчерашний бригадир еще не был пьян. — Иди за мной. Задача понятна. Так где, говоришь, второй лоботряс? Я вашему начальству расскажу, как вы тут прохлаждаетесь. Не надо начальству, он сейчас придёт. Я вспомнил слова Димки про моралку и пьянку. Ещё не хватало их спровоцировать. Если надо, я один справлюсь. Схватив вилы, я набросился на кучу картошки. Ну, смотрите у меня. Я проверю. Бригадир по деловому глотнул из трёхлитровой банки, похожей на те, в которых закатывают огурцы. Неужели сегодня сок будут пить, подумал я. "Слышь, а почему портвейн в банках сегодня?" Как бы услышав мой вопрос, с подозрением спросил у шофёра бригадир. Два ящика, по четыре банки в каждом, стояли тут же. рядом с шофёром готовые к употреблению Не знаю, все и по-другого не было. Да какая разница? Так даже пить удобнее, чем из горла, ответил шофёр. А тут горло широкая, стакан не нужен. Ура! Да, так удобнее. А может, это не вино? «Ты тут часом не экономишь на рабочих людях!» — вновь усомнился бригадир. «Как не вино! Вот же на ящике написано «Портвейн». «А-а-а! Ну, если написано, тогда да!» — согласился бригадир. «Ты тут за студентами смотри! Бездельники!» Сделав большой глоток, бригадир ушёл. Появился Димка и тоже стал махать вилами, такими же, как у меня, тупыми, с узко расположенными прутьями, сделанными специально для картошки. Вилы были тяжелее обычных, но Димка, почувствовав моё волнение, тоже махал с энтузиазмом. Ну как, добежал? спросил я его. Добежал, добежал, всё нормально. А ты чего, какой-то нашарохонный? Что-то случилось? Представляешь, бригадир, пьянь, обещал на жаловаться на нас. За что? Не понял, Димка. За то, что тебя нет. Как же нет? Ты сказал ему, что мы тут с утра торчим, что машины не было. Да нет, не успел, он наехал сразу. А шофёра приставил следить за нами. Следить? Зачем? Тупил Димка. Алё, студенты, расслабьтесь. Перерыв. Идите, венца возьмите. Глаза шофёра в отличие от вчерашнего были не добрыми. Он был молод, руки в татуировках, похож на урку. Хо-хо, засмеялся Димка, недоверчиво покосившись на трёхлитровые банки. Спасибо, только явина не смогу. Медвежья болезнь. Боюсь вино с утра. Что? Не понял шофёр. Понос у меня, понос, уточнил Димка. А ты побитый? Это он про мой синяк. У тебя тоже фанос? Или возьмёшь на грудь для разогрева? Нет, спасибо, я вино не люблю. «Водку любишь? Ха-ха!» — одобрительно заулыбался шофер. «Да нет, спасибо, я вообще не пью. Хочет напоить, — подумал я, — чтобы потом рассказать про пьянку. Все, как Димка сказал». «А-а-а! Ну ладно, как хотите». Казалось, что шофер обиделся, что отказались от его бесплатного угощения. По макаф вилами ещё около часа услышали шум мотоцикла. Милиционер, вероятно, участковый, по деловому подошёл к ящику с чернилом, достал из него банку и с недовольным видом положил в коляску мотоцикла. Да что? Всё. Больше вина нет. — спросил он шофера. — Есть еще ящик в кабине, — ответил тот. — Ты бы ребят угостил, а то они какие-то скучные. Милиционер подозрительно посмотрел в нашу сторону. — Так они не пьют, я предлагал. Шофер сплюнул в траву. — Вот как, не пьют. Интересно. А что говорят? У одного говорит понос, а другой порядокный, типа не пьющий. Интересно. Милиционер внимательно посмотрел в нашу сторону. А вы откуда? Студенты? Из какого заведения? Милиционер подошёл поближе. казалось, что он старался запомнить наши лица. Мы из художественного училища. Рисуете, значит? Ну-ну. Ладно, поехал я. Бросил он шофёру и пошёл к своему мотоциклу. Что это он нас так разглядывал? спросил я тихонько Димку. Ту То что? Только мы не пьём. Потом скажу, когда перерыв будет. Тихо, чтобы шофёр не слышал, сказал Димка. С полчаса грузили молча. Меня разбирало любопытство, но я терпел, чувствуя, что Димка не зря осторожничает. Наступил момент, когда картошка для погрузки закончилась, а новую партию ещё не успели подвести. Возник естественный перерыв. Сказав шофёру, что нужно отойти по нужде, мы с Димкой ушли за сарай.